На заре братья подняли верблюдов, чтобы перевести воду и провиант в пещеру. Навьючив животных и ещё раз проверив, насколько хорошо закреплены грузы, они присели отдохнуть и перекусить принесёнными с собой чёрствыми лепёшками. Что будем делать теперь? нарушив молчание, спросил Сулейман. Я всё ещё думаю. Мне кажется, выход, который предлагает этот юноша, самый разумный. Может быть, Однако это значит, что мы позволим чужакам решать наши проблемы. Но что другое мы можем сделать? Будем вести себя как настоящие махаги. С тех пор, как я себя помню, мы всегда вели себя как настоящие махаги, и посмотри, где мы оказались. В мире, который находится за этой пустыней, все в той или иной степени зависят друг от друга. Может, настало время поучиться у них? Мне их мир не нравится. Едва слышно произнёс Гасель. Вообще-то мне тоже, признался младший брат. Но и то, как мы живём, мне тоже не нравится. Наши предки кочевали, занимаясь охотой и пастушеством, они были свободными, и они были бесспорными хозяевами пустыни. А мы, бежав из города, мы долгие годы довольствовались жалким уголком, но и там нам спокойно не дали жить. Мы были и останемся туарегами, брат. Туарег, который вынужден скрываться, не является туарегом, он никто. Знаешь, я давно уже мечтаю уйти отсюда, познакомиться с красивой девушкой и создать свою семью, и раз и навсегда освободиться от тяжкой ноши быть сыном героя. Тебя никто не держит. Можешь уйти, когда захочешь. Но во мне течёт кровь туарега. Сулейман неотрывно смотрел на пустыню. раскинувшейся перед ними в жарком мареве. "Грядут трудные времена", наконец произнёс он. "Я не знаю, как всё закончится с заложниками, но мало вероятно, что мы сможем жить как прежде у колодца. И что мы будем делать?" Воин, который теряется в раздумьях о том, что будет делать после баталии, баталию проигрывает. А странник, теряющийся в раздумьях о том, что будет делать по окончании путешествия, никогда не придет к цели, процитировал Гасель известное изречение жителей Сахары. Сосредоточимся на том, что мы должны делать сейчас, а будущее в руках Аллаха. В пещеру они снова возвращались в обход, избегая песка, чтобы не оставить следов. Но и здесь надо было проявлять осторожность. Туареги знали на опыте чуть сдвинутого с места камня, сломанной ветки карликовой акации, малейшего остатка экскрементов хорошему следопыту хватит, чтобы найти их убежище. Но как они ни старались заметать следы, гассель был убеждён, что рано или поздно европейцы обнаружат пещеру и попробуют освободить заложников силой. Да тут и пробовать не надо, силы не равны. Оставалось надеяться на Аллаха. и делать всё, чтобы потянуть время. Чтобы не наследить, Гаселию или Сулейману приходилось постоянно возвращаться и оглядывать камни. Это ещё хорошо, что у них верблюды. Подковы лошадей царапают базальт, и даже не слишком наблюдательный человек без труда догадается, что здесь кто-то проходил, в то время как у верблюдов нет копыт. При ходьбе они опираются на фаланги пальцев, которые формируют мозолистую подушку. камень сдвинутый с места верблюдом тут же возвращается на место но всё равно когда они уже под вечер добрались до пещеры гасель тревожился так как животные паслись совсем близко за 2 часа до рассвета старший саях снова был на ногах колоц он собирался вернуться в компании итальянца прощавшись с матерью сестрой и братом Он воззвал к алаху, чтобы им всем поскорее воссоединиться, хотя душа предчувствовала худшее. Потом собрал верблюдов и отправился в дорогу. Через некоторое время Гассель остановил маленький караван, прошёл назад и перерезал кожаные ремни, которыми Пино Феррара был привязан к хвосту последнего верблюда. С этого момента и впредь я не собираюсь следить за тобой, сказал он. Но помни, что на моём верблюде вся вода, которой мы располагаем. Если тебе придёт в голову бежать, гарантирую, что тебя ожидает самое ужасное из смертей. Я о нём лишённый, кисло ответил парень. Мне кое-что известно о пустыне, чтобы иметь представление, чем я рискую. Единственное, чего я хочу, как можно скорее добраться до машины и поговорить с отцом. Что ж, надеюсь, он тебя выслушает, иначе тебе не жить. Когда палящее солнце достигло зенита, Туарег оскал выступ в скале, под которым расположил верблюдов. Итальянец со стоном лёг. Его дорогие ботинки, приспособленные для вождения автомобиля, но не для ходьбы по острым как ножи камням, порвались. Однако удержаться на спине верблюда парень не смог. Трижды падал на камни, При ходьбе, особенно по пересечённой местности, верблюд раскачивается как лодчонка в шторм, и только тот, кто с рождения привык сидеть на мягком горбе, причём не обязательно в седле, умел приспособиться к своеобразному ритму животного. Последние дни Пино Феррара жил в невыносимом кошмаре и временами думал, что всё это происходит во сне. Он никогда не считал себя трусом. Был бы трусом, ему и в голову не пришла бы мысль ввязаться в авантюру с гонками. Пино уверенно чувствовал себя за рулём, но тот факт, что он провёл долгие часы в унижении со связанными руками, стал для него тяжёлым ударом. Внезапно для себя он открыл, что едва ли не самое важное в жизни быть хозяином своих действий. А когда ты не можешь пошевелиться, Не можешь расстегнуть молнию на штанах, чтобы справить нужду, вообще ничего не можешь? Ты не человек вовсе. Все эти дни ему казалось, что он находится на краю пропасти. Спасением было то, что он надолго впадал в забытьё, а когда приходил в себя, всё начиналось сначала. Мысль обратиться к отцу появилась сразу, но Пина ещё некоторое время обдумывал её. Как сказать об этом туарегам, чтобы они поверили в разумность его предложения и согласились отвести его к машине? Как сказать об этом отцу и действительно ли он сможет помочь? Сомнения мучили его до последнего. Но и наконец вдруг не будет связи. Это было самое худшее, что он мог предположить. А гостель саях прислушиваясь к тишине и держа ружье под рукой. Задумчиво смотрел на юношу с тонкими чертами лица и очень светлой кожей. Что будет, если он всё-таки решит убежать? Каковы его шансы остаться в живых? Лицо европейца было покрыто потом, на рубашке не просыхали тёмные круги. Этот парень теряет слишком много влаги. Сейчас у них есть вода, но если она закончится, европейцу конец. Ближайший колодец находится в 4 днях пути отсюда, и он до него просто не доберётся. Заметив, что парень, находившийся в полудрёме, начал жадно ловить ртом воздух, словно никак не мог наполнить лёгкие, товарищ разбудил его и подал маленькую чашечку воды. "Успокойся и медленно выпей", посоветовал он. Самое наихудшее потерять присутствие духа. Парень маленькими глоточками стал пить, а когда выпил последнюю каплю, сделал такой сильный вдох, будто хотел вобрать весь воздух вокруг. "Никогда не смогу понять, как кому-то удаётся выжить в таком месте", прошептал он. "Никогда. Кому-то и не удаётся", назидательно произнёс Гассель, в голосе его слышалась улыбка. Но мы туареги, и другого места для жизни у нас нет. Когда ты вернёшься в свою страну, если вернёшься, конечно, скажи своим соотечественникам, чтобы не рисковали больше отправляясь в пустыню. Эти ваши безумные гонки организованы нечестными людьми, наживающимися на таких, как вы. Они ищут свою выгоду, а вы для них средство заработать побольше денег. Ты считаешь меня безумцем? В какой-то мере, да. Разве не безумие в твоём возрасте, да ещё при твоих возможностях, когда тебе ничего не стоит воспользоваться и яхтой отца, и насладиться путешествием в компании красивой девушки, зачем ты сюда полез? Красивые девушки и яхты не самое главное в жизни. Тебе легко это говорить, потому что у тебя это есть. Если бы ты отказался от этого, чтобы принести пользу людям, это было бы благим делом. А когда ты едешь в пустыню с целью пережить новые эмоции и заодно посмотреть, как людям живётся в Аду, то скорее всего Аллах накажет тебя, навсегда оставив в этом Аду. Гасельный надолго замолчал, потом покачав головой, добавил: "Наш Аллах милостив". Может быть, он продержит тебя в пустыне год, чтобы ты понял, каковы они настоящие страдания, когда почти нет воды и еда скудна, а солнце безжалостно. Ты это поймёшь и объяснишь другим, кто всё ещё горит желанием гонять по пескам. Год? О, нет. Спасибо, я уже усвоил урок. Боюсь, не совсем. Тебе еще многому нужно научиться. Ну а теперь пора в путь. Хочу добраться к нашему колодцу до рассвета. Шагать пришлось безостановочно всю нескончаемую ночь. Несмотря на усталость, Пина чувствовал себя лучше, так как теперь они шли по песку, а с наступлением сумерек песок начал остывать. Он сбросил ботинки и шагал босым, стараясь не думать о том, что может наступить на скорпиона. Последние километры оказались самыми тяжёлыми. Зудящие ноги весили больше, чем всё его тело, и когда Пина наконец-то ввалился в шатёр, ему показалось, что он проваливается в бездонную пропасть. Гасель оставил парня в покое, а сам наполнил до краёв поилку для верблюдов. Воду начерпал из колодца, решив, что желудки животных усвоят масло безболезненно. А если нет, так всё равно они сдохнут от жажды. Затем он впервые за долгое время устроил себе помывку. Тут уж было без разницы, отравленная вода или нет. Одевшись, он разбудил парня и движением головы показал ему в сторону колодца. "Иди освежись", сказал он. "Тебе будет легче, но только смотри, ни глотка не пей". Сперва я хочу позвонить отцу. Ну как хочешь. Пина Феррара направился к своему автомобилю, вытащил чемоданчик, из него небольшую параболическую антенну и направил ее на север. Творег все это время смотрел на него как на колдуна, который сейчас начнет совершать свои магические обряды. Прошло больше полу часа, прежде чем Итальянцу удалось наладить связь. Он с бивчево рассказал отцу о том, что произошло. И банкир сначала решил, что это глупая шутка. Какие заложники? Какая рука, мой мальчик? Что за фантазия у тебя разыгралась? Но когда до него дошло, что сын не шутит, голос сразу изменился. Гассельса иак сидел на краю колодца и прислушиваясь к разговору, с удивлением размышлял над тем, как далеко шагнул мир. Он ни за что бы не признался в этом, но его колол стыд за то, что туреги, да и другие жители пустыни, не имеют ни малейшего представления о том, как функционируют эти непонятные устройства. Грустное знание давило на него так, будто на его плечи взвалили самого упитанного из верблюдов. Он любил читать, но книг у него было мало, а ему хотелось большего. Он и раньше думал о том, что мог бы получить то, что получают другие люди, неважно, бедный ты или богатый, если бы родился не в пустыне, а там, где доступ к знаниям открыт. Не потому ли то ареги обречены на исчезновение, что они отлучены от знаний? Когда чего-то нет, плохо, подумал он. А когда нет знаний, ещё хуже. Итальянец закончил разговоры и присел рядом с ним, не глядя на него. Госель спросил: "Что сказал твой отец? Он сделает все, что сможет. И что это значит? Ты получишь то, что хочешь, хотя, скорее всего, времени понадобится больше. Больше? А что тебя напрягает? Ведь здесь время не имеет значения." На пару дней позже, спустя неделю или месяц, какая разница? Я уверен, ты даже не знаешь, в каком году мы живём. Я дал неделю. 3 дня уже прошло. Неужели для тебя какая-то дата важнее, чем жизнь людей? возмутился Пина. Убийством невинных ты не добьёшься скорейшего исполнения твоих законов. Прости, но мне кажется, твоему народу не хватает выдержки. Возможно, ты прав. Ещё как прав. Если ты поспешишь казнить нас, а этот сучёнок не заплатит за то, что натворил, наша смерть останется на твоей совести. А подождёшь, сможешь бросить его руку гиенам. Ты думаешь, что я именно это хочу сделать? Повернулся к нему тварек. Накормить гиен? Откуда мне знать, что вы обычно делаете, когда отрубаете кому-то руку? Но вообще-то идея кажется мне неплохой. Тот, кто увидит, как гиены пожирают части его тела, 100 раз подумает, прежде чем совершить какое-нибудь злодеяние. Когда зло живёт в душе, человек не думает о каре. А этот человек, он боится. Откуда ты знаешь? Понял по его разговору и движениям. Он выставляет себя агрессивным, потому что ждёт агрессии по отношению к себе. А это явный признак, что человек боится и чувствует себя виновным. Тот, кто спокоен, никогда не будет нападать первым. Философия пустыни, сороней произнёс итальянец. Тебя удивляет? Возможно, мой народ не умеет создавать такие штуки, с помощью которых можно разговаривать к своему угодно. Однако это не значит, что мы глупы. Многие из нас хорошо разбираются в людях, знают, чего можно ожидать от других и почему кто-то поступает так или иначе. Это очень полезные знания, кивнул Пино Феррара. С тех пор, как я себя помню, меня учили обращаться с калькулятором, компьютером, научили ездить на велосипеде, мотоцикле, машине, я даже освоил судоводнение. Однако я до сих пор не знаю, как правильно вести себя с людьми, и не прекращаю удивляться поступкам многих. Даже собственного отца я не понимаю. У него денег больше, чем он смог бы потратить за 1000 лет. Однако отец продолжает увеличивать капитал, хотя и рискует оказаться в тюрьме. Всадник, который хочет оседлать двух верблюдов, обязательно свалится на землю, говорит народная мудрость. А мой отец или прыгивает с одного верблюда на другого, как одержимый. Когда он всё-таки свалится, страдать будем мы, моя мать, и я, а меня поверь, никогда не интересовали деньги. Все эти дни я безостановочно задаю себе вопрос: зачем моему старику такое состояние, если я его сын не вернусь домой? Теперь от него зависит, вернёшься ты или нет. Да, верно. Ну знаешь, мне трудно поверить, что ты способен убить тех, кто тебе ничего не сделал. Но как я уже сказал, я не умею оценивать людей. Пинов встал, собираясь уйти в шатер. Если ты не против, я попытаюсь немного поспать. Творек кивком показал на поилку. У нас это вроде корыта. Помойся, будешь лучше чувствовать себя. Если я туда залезу, утону. Без улыбки пошутил Пина. Он ушёл с необычайной осторожностью, переставляя стёртые в кровь ноги. Гессель долго смотрел ему вслед, думая о том, что парню грозит погибнуть от заражения, если его организм окажется слаб. Он раскаивался, что рискнул взять его с собой. Сразу было видно, что европейцу не по силам переход Но с другой стороны, это была не просто прогулка за компания. Парень поговорил со своим отцом, и, возможно, это даст свои плоды. Вот только не надо было с ним разговаривать. С пленниками следует обращаться как с чужаками, чтобы ни те, ни сочувствие не возникло в тот момент, когда будет решаться их судьба. А теперь он уже не сможет считать итальяна своим врагом, если придется бросить его в пустыне. Голос этого парня до конца жизни будет звучать в его ушах. Когда ты сталкиваешься с врагом в рукопашную, ты должен смотреть на него лишь для того, чтобы выяснить, куда он нанесёт тебе очередной удар, учил госеля отец. Иначе тебя на мгновение хватит сомнения, особенно если ты посмотришь ему в глаза. И в этом случае, вместо того, чтобы отрубить врагу голову, Он сам отрубит ее тебе. За страдания недостаток солдат, так как в разгар битвы оно является синонимом слабости, а тот, кто проявляет слабость, пусть даже это длится короткое мгновение, погибает. За страдания и прощение, чувство, которое стоит испытывать только в мирные времена, а Гасель Саях понимал, что оказался втянутым в нелегкую войну, в которой само собой. проиграют все. Если он будет колебаться, отступая от своих же решений, его и без того малые шансы на победу растворятся как соль в воде. Его взгляд остановился на трёх покрытых пылью автомобилях, таких несуразных в пустыне, и он снова почувствовал раздражение против тех, кто решил столь глупым способом испытать себя. Он подошёл, чтобы осмотреть их вблизи, А когда попробовал залезть в один из них, тут же выпрыгнул. Даже ему, с детства привыкшему к крайне высоким температурам, было невыносимо внутри. Как они могут существовать в столь ограниченном пространстве, подумал Гассель. И ради чего? Достичь финиша, удовлетворить свои амбиции? Стоит ли ради этого рисковать жизнью? Мать учила его, что жизнь Это бесценный дар, который Аллах вручает человеку в момент рождения. И самая первая обязанность каждого сохранять этот дар, пока Аллах не захочет забрать его. Грех подвергать свою жизнь столь глупому риску. И тот, кто одержим омчится по пескам, приговорён примеком попасть в ад. Гасир вошёл в шатёр, наклонился над парнем, И увидел, что тот весь в поту. Очевидно, что у него была лихорадка. Из раненой и ступни облепили мухи. Скоро этот несчастный будет гореть в аду. Госселию была неприятна эта мысль.